Она вышла из кабинета, почти шатаясь, с дрожащими на ресницах слезами. Это были слезы волнения. Василий Андреевич Светозаров явился в назначенное время к светлейшему. Потемкин вышел из кабинета в обыкновенном своем наряде, не сказал никому ни слова и сел играть в карты. В это время приехал приглашенный им граф Безбородко. Григорий Александрович принял его как нельзя лучше, но продолжал игру. Вдруг он подозвал к себе князя Святозарова. «Скажи, брат, как мне тут сыграть?» – спросил он его, показывая карты. «Да мне какое дело, ваша светлость! Играйте, как желаете!» – отвечал согласно приказанию Василий Андреевич. «Ай, мой батюшка!» и слова нельзя сказать тебе, уж и рассердился, — улыбнулся Потемкин. Услыхав такой разговор, граф Безбородко раздумал жаловаться. Молодой князь был в восторге от этой выходки светлейшего и со смехом рассказал матери этот эпизод. Княгиня слушала рассеянно. Она спасла сына, но потеряла душевный покой, который добыла страшной нравственной ломкой. Задушевная речь Потемкина, капнувшая на ее руку его горячая слеза, вновь унесли княгиню в далекое, чудное прошлое. Гриша Потемкин, как живой, стоял перед ней. Княгиня было за сорок, но она замечательно сохранилась и нравственно, и физически. Она чувствовала, что она снова любит в светлейшем князе, ее незабвенного Гришу. Григорию Александровичу это свидание тоже не прошло даром. Исполнив просьбу княгини, князь захандрил. И хандра это продолжалась долго и была сильнее обыкновенной. Но вернемся к молодому князю Святозарову. Несмотря на ухорство, кутежи и шалости, Единственное, что осталось в нем под влиянием воспитания в родительском доме, это благоговение перед женщинами. Благоговение это доходило до того, что он боялся их. Товарищи, зная за ним это свойство, поднимали его насмех, нарочно наталкивали его на модных куртизанок, но исправить в желательном для них смысле не могли. Молодой князь дичился. и убегал от Оргии с женщинами. Это претило его чистой натуре. Женщина и любовь для него были понятия нераздельные, одно из другого вытекающие. Разделение этих понятий казалось ему отвратительным. «Его надо познакомить с гречанкой», решил один из друзей князя, молодой граф Сандомирский. Красивый мужчина – Один из завзятых дон Жуанов того времени. Читатель, несомненно, догадался, что под именем гречанки подразумевалась Калесфения Николаевна. Граф Владислав Нацисович, так звали Сандомирского, усиленно именно в это время ухаживал за ней. Соперничество князя Светозарова он не боялся. Граф не боялся ничьего соперничества. Знакомство состоялось в театре. Красивый, стройный и несколько застенчивый и дикий молодой офицер понравился Колесвене Николаевне.